«Отлично, Алекс. Отлично. Ты должен обнулить все планы, которыми обладаешь на первую неделю июля месяца». «Я не обладаю никакими планами», — сказал я. «Нет, обладаешь», — сказал он. Теперь будет подходящим упомянуть о дедушке, который тоже толстый, даже толще, чем мои родители. «Окей», — упоминаю о дедушке. «У него золотые зубы и обильный волос на лице, который он культивирует для ежедневного расчесывания в сумерках». Пятьдесят лет он горбатил на разных трудоустройствах, в основном сельскохозяйственных, а позднее машинно-манипуляционных. Его заключительное трудоустройство было в «Турах наследия», где он начал горбатить в 1950-х и упорствовал в этом до последнего времени. Сейчас он умственно состарился и живет на нашей улице. Бабушка умерла тому же два года от рака в мозгу. И с тех пор дедушка стал очень меланхоличным. И еще он говорит «слепым». Отец ему не верит, но все равно купил ему Сэмми Дэвис наимладшую, потому что, сука-поводырь, нужна не только слепым людям, но и людям с недаемым негативом одиночества. Мне не следовало употреблять слово «купил», потому что, по правде, Сэмми Дэвис наимладшую отец не покупал, а всего лишь получил из дома для забывшихся собак. По этой причине... Она не настоящая, сука, поводырь, а также умственно ненормальная. Большую часть дня дедушка рассеивается у нас дома за лицезрением телевизора. Часто он на меня орёт Саша орёт он. Саша, не будь таким ленивым, не будь таким бесполезным. Сделай что-нибудь, сделай что-нибудь стоящее. Я никогда не вхожу с ним в полемику. И никогда не нервирую его с намерениями. И никогда не понимаю что значит «стоящее». До смерти бабушки у него не было этой неаппетитной привычки орать на нас с Игорьком. Вот почему мы уверены, что он этого не хочет, и вот почему мы в состоянии его простить. Однажды я обнаружил его плачущим перед телевизором. Джонатан, эта часть о дедушке должна остаться промежу тебя и меня, да? Экспонировали прогноз погоды, поэтому я был уверен, что его слезы не были спровоцированы меланхолией из телевизора. Я об этом никогда не упоминал, потому что не упоминать об этом было элементарной вежливостью. Дедушку тоже зовут Александр. Дополнительно и отца. Все мы, первородные дети в наших семьях, что кладет на нас огромную честь, сравнимую по масштабам со спортом бейсбол, который изобрели в Украине. Своего первого сына я обзову Александр. Если хотите знать, что будет, если мой первый сын будет девочкой, я вам скажу. «Он не будет девочкой». Дедушка был произведен на свет в Одессе в 1918 -м. Он никогда не отбывал за пределы Украины. Его наидальнейшее путешествие было в Киев, когда мой дядя женился на корове. Когда я был мальчиком, дедушка оставлял что Одесса — самый красивый город в мире, потому что водка дешевая, и женщины тоже. Пока бабушка не умерла, он бывало запускал с ней шутихи про то, как был влюблен не в нее, а в других женщин. Она знала, что это всего лишь шутихи, и смеялась объемисто. «Анна», — бывало говорил он, — «пойду посватую вон ту в розовой шапочке». А она в ответ, «За кого ж ты ее посватаешь?» А он ей, «За себя». Я очень смеялся на заднем сиденье. А она говорила, «Ведь ты ж не батюшка». А он на это, «Сегодня я батюшка». А она, «Ты в Бога сегодня веруешь?» А он говорит, «Сегодня я верую в любовь». Отец распорядился никогда не упоминать бабушку при дедушке. «Это делает его меланхоличным, шапка», — сказал отец. «Не обзывай меня этим», — сказал я. «Это делает его меланхоличным, Алекс». И ему начинает казаться, что он еще слепой. «Дай ему забыть». «С тех пор я никогда не упоминаю о ней, потому что обычно делаю, как отец говорит, если только он не хочет». К тому же звездануть он умеет. Оттелефонировав мне, отец телефонировал дедушке, проинформировать его о том, что ему предстоит быть водителем нашего путешествия. Если хотите знать, кому предстояло стать гидом, так вот ответ. Там не будет никакого гида. Отец сказал, что гид не такая уж и незаменимая вещь при дедушке, нашпигован всякими знаниями после всех своих лет в турах наследия. Отец обозвал его экспертом. Когда он его так обозвал, это прозвучало вполне разумно. Но Джонатан, что ты об этом думаешь? В люминесценции всего происшедшего. Когда